Глава 7. Из офицерского салона доносились громкие голоса и смех. Роберт толкнул дверь, неторопливо прошёл внутрь и сняв китель на белой подкладке, бросил его на скамью. В помещении тут же воцарилась тишина. "Капитан?" подолгал штурман, ирландец Эйден О'Нил. Роберт сделал неопределённое движение рукой, которое можно было истолковать как просьбу оставить его в покое, а потом оглядел своих офицеров. Наши предположения подтвердились. Вален придётся избавить от груза. Хасли. Он протянул боцману лист бумаги. Здесь примерно указано, сколько места понадобится. Займи этим немедленно. Дин Хасли кивнул и молча удалился. Он вообще не любил попусту тратить слова, как утверждал Унил, только потому, что для разговора пришлось бы вынуть изо рта любимую трубку, с которой боцман по слухам не расставался даже во сне. Роберт проводил его взглядом и повернулся к лейтенанту Абдейко. "Денри, узнайте у мастера Корби, сколько кают мы сможем выделить для пассажиров, если пакетбот вдруг не сможет плыть в загруженном состоянии. И учтите, что на валанте есть дамы. Им придётся создать подобающие условия". "Слушаюсь, сэр". Лейтенант поднялся и вышел. В салоне остались только Роберт и Эйдан. Они были ровесниками, вместе начинали службу и потому давно стали друзьями. Капитан Ирландец пересел ближе. Скажите прямо, у нас возникли какие-то трудности? Нет, Роберт устало потёр лоб. С чего ты взял? С того, что вы уходили с корабля в добром настроении, а вернулись как будто не в себе, и я подумал, наверное, судно получило пробоину, и нам придётся оставить его здесь. Но это не страшно, он илу улыбнулся. На призраке хватит места для всех. Роберт посмотрел на него долгим взглядом, потом усмехнулся. Принеси ка вина. Пропустим по стаканчику. Давно не было повода посидеть вместе. Это можно. Он назвался штурман, понимая, что лучше прекратить расспросы и подождать, пока вино не развяжет капитану язык. Впрочем, иллюзий он не питал. Роберт пил редко и знал, когда следует остановиться, поэтому на поить его до потери самообладания не представлялось возможным. И если он не пожелает делиться своими переживаниями, его не заставят никто. И ни что. Ирландец сходил за бутылкой и, вернувшись, налил вина сперва капитану, потом себе. Роберт двумя глотками осушил больше половины стакана, слегка поморщился и попросил, чтобы Эйдан налил ещё. На пакетботе я встретил девушку. "Наконец-то проговорил он, когда бутыль почти опустела. Едва заглянув ей в глаза, я понял, что всю жизнь искал именно её. И Надо же было такому случиться, онел. Молодая мисс оказалась помолвлена. Она плывёт на богах, и чтобы стать женой другого мужчины. Собственно, вот и всё. Штурман понимающе кивнул и разлил остатки вина по стаканам, потом вздохнула. Да это скверно. Но, поверьте, могло быть гораздо хуже. Думаешь, приподнял бровь захмелевший Роберт. По мне так хуже уже некуда. Было бы намного печальнее, если бы мисс не имела никаких обязательств и ответила вам взаимностью. Эйден поставил пустую бутылку под стол и укоризненно посмотрел на Роберта. «Потому что, смею напомнить, вы тоже помолвлены, капитан». Его друг помрачнел и невидящим взглядом уставился за окно, а потом резко подвинул к себе стакан и потребовал «Принеси еще». Через час он спустился на третью палубу, в кубрик, и постучал в одну из кают. Дверь приоткрылась. Пахло сандаловым дымом. "Доктор Мин", прошептал Эйдан. "Простите, что беспокою, но там капитан Роберт, он нуждается в вашей помощи". обитатель каюты принюхался и также тихо спросил: "Вена?" Шторм напустил глаза. В глубине каюты скрипнули дверцы шкафа, послышался шорох и звяканье склянок. "Сейчас поднимись". Несмотря на бессонную ночь, Кэтрин проснулась легко и сразу начала прихорашиваться, даже попросила Мэри, чтобы та сделала ей не повседневную, а изящную и красивую причёску. Она предвкушала новую встречу с молодым капитаном и путешествие с ним на шлюпке. Поэтому известие о том, что Роберт не прибыл утром на Валиант, а остался на Призраке, весьма огорчило девушку. Он же обещал, с лёгким упрёком проговорила она. "Эле, я неправильно поняла то, что он сказал?" "Капитан Айвер командует военным фрегатом, и у него немало обязанностей. Если бы он мог, то непременно был бы здесь", успокоила её рассудительная Мэри. "Не переживайте, вы ещё встретитесь с ним на призраке". "Ты права", согласилась Кейт. "Хоть это и трудно, нужно взять себя в руки, чтобы не натворить глупостей. Идём, Марьон, шлюпки уже подошли". Кого отсутствие капитана совсем не расстроило, так это Чарльза Пламмера, который встретил девушек возле трапа в прекрасном настроении и учтиво раскланился. «Конец нашим злоключениям!» — объявил он. «Доброе утро, милые дамы!» «Мисс Маккейн, ваш дядя просил передать, чтобы вы дождались его. Он будет здесь с минуты на минуту». «Мисс Уоллес, позвольте вашу руку, а я помогу вам забраться в шлюпку». «Благодарю, мистер Пламмер», — отозвалась девушка. «Мисс Маккейн, мисс Маккейн, мисс Маккейн, мисс Маккейн, мисс Мак Но я должна сопровождать мисс Кэтрин и не могу уплыть без неё. Они отошли в сторону и встали неподалёку от трапа, возле которого уже собрались пассажиры. Над ними возвышался худощавый офицер в синем кителе с латунными пуговицами. Лейтенант Абдаек, представился он. Я требую, чтобы во время посадки не было никакой суеты. Прошу прощения, джентльмены, но в первую очередь мы будем перевозить дам. Это недопустимо. Громко возразил кто-то из мужчин. И тут же осёкся под суровым взглядом лейтенанта. «Сэр», — проговорил Абдейк, — «призрак военный корабль флота Его Величества, а не пиратский шлюп, поэтому за свою честь женщинам можно не опасаться». «Чёрт знает, что такое», — сквозь зубы произнёс только что появившийся мистер Спенсер и повернулся к племяннице. «Душечка Кэтрин, будьте осторожны». Неизвестно, какое впечатление производят на молодых девушек мужчины в военной форме. Кейтели с голунами, треуголки с позолоченным кантом, сплошная мишура. Помните, что под красивыми мундирами скрываются обычные мужчины, чаще всего имеющие недостойные намерения. Иногда точно так же под нарядным жилетом прилично одетого джентльмена бьётся сердце, охваченное самой низменной похотью. Оборвала его излияние Кейт и взяла Мэри за руку. Идём, дорогая. Пора узнать, как это прокатиться по бескрайнему океану на маленькой шлюпке. Капитан не солгал. Путешествие было коротким и вовсе не страшным. Спустя всего четверть часа они поднялись по трапу и оказались на палубе призрака. Военный корабль отличался от пассажирского судна. Высокие фальшборты, просторный шкафут, три огромные мачты с вантами и реями, несущими паруса, и множество снующих туда-сюда матросов. Некоторое время Мэри и Кейт стояли растерянно, озираясь и не зная, что делать дальше. Шлюпки, которыми командовал лейтенант Абдейк, отправились назад к пакитботу за остальными пассажирами. Следовательно, у них оставалось совсем немного времени для того, чтобы отыскать Роберта и удостовериться, что капитан рад их видеть. "Неужели он не заметил наше прибытие?" забеспокоилась Кейт. Они с Мэри нарочно встали отдельно от прочих женщин, чтобы не потеряться в толпе. Но никто к ним не подошёл, на них вообще не обращали внимания. Мисс, капитан на своём корабле самодержится бог, а часто ли боги и короли являются нам, простым смертным, попыталась пошутить Мэри. На Валенте он был в качестве гостя и позволил себе непринуждённое общение, сегодня же вновь вознёсся на трон, и мы скромно стоим у его подножия. Здесь везде его подчинённые, и Роберт при них не может вести себя так, как вчера, и оказывать вам знаки внимания. «Потерпите немного. Когда мы вернёмся на свой корабль, он найдёт повод встретиться с вами». Кейт кивнула, но взгляд её продолжал с надеждой блуждать по сторонам. Неожиданно она подняла голову, изменилась в лице и воскликнула. «Вот он!» На шканцах появился Роберт. Статный, подтянутый, недосягаемый. Лёгкий ветер играл его длинными тёмными волосами. Молодой капитан окинул бесстрастным взором верхнюю палубу и стоящих на ней женщин, а потом так же невозмутимо развернулся и ушел куда-то на полуют. У Мэри болезненно сжалось сердце, но она нашла в себе силы улыбнуться. «Его Величество, капитан Айвор, изволит делать вид, будто не узнает вас. Не верьте ему, Кэтрин, он просто выполняет свои обязанности и ведет себя в соответствии с корабельным уставом». Природный актерский талант вновь пришел ей на выручку. Зародившиеся сомнения никак не отразились на лице и голосе девушки. Она по-прежнему выглядела весёлой и беззаботной. Но Кейт тоже начала что-то чувствовать, и внутренний свет, появившийся в ней со вчерашнего вечера, заметно померк. Я должна поговорить с ним. Она растерянно посмотрела на компаньёнку. Не понимаю. Может, я что-то сделала или сказала не так? Остав запрещать пассажирам подниматься на шканцы, напомнила Мэри. Погодите, мисс, я постараюсь что-нибудь придумать. Кейт глянула через орудийный порт в сторону пакет-бота. Шлюпки с пассажирами уже направлялись к фрегату. "Только прошу, побыстрее", взмолилась она. "Ещё немного и мой дядя окажется здесь. Сейчас". Марина морщила лоб, наблюдая за проходящими мимо офицерами. Один из них, с задорными серыми глазами, привлёк её внимание, и девушка осмелилась к нему обратиться. «Прошу прощения, сэр!» «Штурман О'Нилл? К вашим услугам?» Учтиво кивнул он, оглядывая Мэри и Кейт. Будучи человеком проницательным и хорошо зная своего друга, Эйден сразу же понял, кто перед ним, и догадался, о чем может пойти речь. Но он хорошо помнил состояние Роберта накануне, поэтому решил сделать все, чтобы подобное не повторилось. «Скажите, пожалуйста, мистер О'Нилл, могу я увидеть капитана Айвара?» с надеждой спросила Кейт. Вы уже имели честь видеть капитана, пожал плечами молодой офицер. Он только что выходил на шканцы. Да, но для Куреми ужасно смутилась. Я бы хотела с ним поговорить, штурман усмехнулся. Роберт не изменял своим вкусам, ему всегда нравились светловолосые девушки. Действительно, жаль, что у этой оказался жених, ведь она необыкновенно красива, и компаньёнка её хороша собой, притом ни с кем не помолвлена. "Сэр, мисс, но капитан сейчас занят", ответил он. Как только перевезут всех пассажиров, призрак возьмёт валянт на буксир и попробует аккуратно стянуть его с рифа. Ответственность за успех этого рискованного предприятия целиком лежит на капитане, поэтому ему нужно время, чтобы всё тщательно подготовить, и отвлекать его разговорами ни в коем случае нельзя. "Разумеется, мистер О'Нил", подала голос темно-волосая девушка. «Просто мы взволнованы происходящим, крайне напуганы и, боюсь, если не сумеем чем-то занять себя, то вряд ли выдержим все до конца». Она вздохнула, одарив его быстрым взглядом из-под ресниц, от которого в груди Эйдена что-то едва уловимо дрогнуло, а потом осторожно спросила. «Скажите, сэр, а не будет ли капитан против, если вы проведете нас с мисс Маккейн по кораблю?» «Вчера мы имели возможность рассмотреть ваш великолепный фрегат с палубы Валианта и были восхищены его мощью и... и... грацией», — подсказала Кейт, тут же подхватывая идею. «Было бы чудесно, если бы вы показали нам, как устроен военный корабль изнутри. Мы раньше не видели ничего подобного и вряд ли еще увидим». «Хорошо, мисс», — в замешательстве проговорил штурман. Но я должен спросить разрешения у капитана. Если вы подождёте? Девушки переглянулись и в один голос заверили его, что, разумеется, подождут. Прав был Уильям Шекспир, имея в виду знаменитый монолог из комедии Как вам это понравится, весь мир театр, в нём женщины, мужчины, все актёры, подумала Мэри, когда молодой офицер отправился на шканцы. В последнее время я постоянно ощущаю себя стоящей на театральных подмостках. Эйда нашёл капитана в его каюте. Роберт что-то записывал в судовой журнал. Потрёпанное гусиное перо в его руке мерно поскрипывало. Что случилось, Онил? не поднимая головы спросил он. Ирландец постарался изложить просьбу девушек как можно более сдержанно, на всякий случай поглядывая на качающийся кончик пера. Но она даже не дрогнула и не сбилась с ритма. Указанные грузы пассажиры с Валента доставлены на борт, будничным тоном осведомился Роберт, не прекращая своего занятия. Да, капитан. Последние четыре шлюпки на подходе, сэр. Прекрасно. Троллик был рядом с журналом, и капитан наконец-то взглянул на Эйдана. Сейчас уже 9:00 утра. Пора начинать, не то попадём в самое пекло. Как только поднимут последнюю шлюпку и уберут трап, немедленно снимаемся. Команда по кэтботу готова? Да, сэр. «Ждут не дождутся. Рад это слышать». Роберт поднялся. «Что-то ещё, штурман?» «Э-э-э... да, капитан». Ирландец неловко переступил с ноги на ногу. «А как же просьба этих двух мисс?» «Верно, я и забыл». Роберт захлопнул журнал и убрал письменные принадлежности в ящик стола. «Если девушкам и правда интересен корабль, почему бы не утолить их любопытство?» дай им сопровождающие какого-нибудь митчмана». Хотя нет, манеры этих парней оставляют желать лучшего, да и рассказчики из них никакие. «Займись ими сам, дружище. Тебя я полностью доверяю». Капитан направился к двери и, поравнявшись с Эйденом, негромко добавил. «Только прошу, сделай так, чтобы наши пути не пересеклись». Штурман О'Нил оказался приятным молодым человеком. Во-первых, он помог девушкам исчезнуть буквально из-под носа у мистера Спенсера, едва тот отвернулся. Кейт представила, как негодует потерявший ее дядя, осыпая проклятиями завернутых в мундиры сластолюбцев, как он мечется по незнакомой палубе, пытаясь при этом сохранять достоинство и невозмутимый вид. И ей стало смешно. Во-вторых, Ирландец оказался выдающимся рассказчиком, который умел сложные вещи объяснить так просто, что они тут же становились понятными даже несведущему. В-третьих, он знал о корабле абсолютно всё. Как называется та или иная мачта, для чего служит тот или иной канат и чем Кабистан отличается от Кубрика. В-четвёртых, здесь его уважали как простые матросы, так и офицеры. И было за что. Онил вёл себя со всеми любезно, всем улыбался и а если шутил, то по-доброму. И наконец, у него были удивительные глаза, со множеством лучистых морщинок у внешнего края, что делало его по мальчишески обаятельным. С ним было легко и спокойно, поэтому увлечённые прогулкой по фрегату Мэри и Кейт понемногу забыли о своей главной цели. За это время призрак успел сняться с якоря, плавно обогнуть наклонившийся пакетбот и встать в указанном капитаном месте. После чего матросы приступили к креплению буксирного троса, соединившего фок-мачту Валианта и корму Призрака. Когда всё было готово, на фрегате подняли паруса. Мэри, Кейт и молодой штурман осматривали кубрик, где приятно пахло восточными благовониями, когда корабль ощутимо дрогнул, раз, другой, а потом качнулся и пошёл плавно, словно избавившись от тяжкого груза. Тут же снаружи донеслись крики и оглушительный свист. «Что происходит, мистер О'Нилл?» — забеспокоилась Кейт. «Почему так громко кричат?» «Судя по тому, что матросы не чертыхаются, а воздают хвалу капитану, Вайленд получил долгожданную свободу!» — широко улыбнулся ирландец. «И теперь мы можем отправиться в Сент-Джордж!» «Ура капитану Айвору!» — радостно воскликнула Мэри, захлопала в ладоши и закружилась по кубрику в танце. Замершие у трапа матросы восхищённо глазели на неё. Обернувшись, Кейт заметила, как дверь одной из кают приоткрылась, и оттуда на девушек взглянули внимательные глаза щуплого человека со смоглой кожей, длинной редкой бородкой и головой, обмотанной светло-серым платком. По этому случаю нужно устроить праздник. Мэря остановилась и дала волю воображению. Только представьте: два корабля стоят рядом в бархате южной ночи. Небо усыпано звездами, а корабли — огоньками. Играет веселая музыка, всюду слышатся песни и смех. — Мисс Уоллес, — покачал головой штурман, с трудом сдерживая улыбку. — Все это прекрасно, но вы забываете, что призрак — не пассажирское судно, а военный фрегат, и мы находимся здесь не для увеселений, а для того, чтобы защищать колонии от посягательств извне. — Неужели военным морякам чужды простые радости? — лукаво спросила девушка. К тому же ваш капитан вчера сказал, что в этих водах теперь безопасно. В самом деле, почему бы не отпраздновать счастливое избавление и возвращение домой? "Марике, люди суеверные, мисс", усмехнулся ирландец. "Поэтому никогда не празднуют победу над стихией или врагом до тех пор, пока не ступят на твёрдую землю. Пока мы в океане, наши тела и души в его руках". Он помолчал, а потом сделал приглашающий жест в сторону трапа. Прошу за мной, дамы. Я покажу вам верхние палубы и палуют. Ну что там, Абдаек? Долговязый лейтенант, наблюдавший за затихающей суетой на палубе Валента, повернулся к Роберто. Похоже, всё обошлось, сэр. Милостью Божьей плывёт. Была бы течь, плотник уже доложил бы капитану, и тот попросил помощи, а капитан, насколько я вижу, курит трубку и любоуется летящими за бортом волнами. Превосходно. Роберт сказинул взглядом по палубе. "Хасли!" Боцман поднял голову и вопросительно изогнул бровь. "Пока море спокойное, пришвартуйтесь к бортам, положите мостки и верните на пакетбот груз, а затем пассажиров. И поживее, а то наш кафутя ступить некуда". В ответ раздалось пронзительное пение боцманской дудки, вызывающей команду наверх для выполнения приказа. Некоторое время капитан следил за тем, как матросы таскают канаты и готовятся налаживать переправу. Затем он оставил это занятие абдейку, поднялся на палуют и встал с наветренной стороны. Отсюда хорошо было видно палубу и толпящихся на ней пассажиров, но Роберт старался туда не смотреть. Ему очень хотелось увидеть, как среди однообразно серого людского моря пенной шапкой мелькнут белокурые локоны. Но он опасался, что по его выдержке будет нанесён очередной удар после которого на душе вновь будет тоскливо и горько нет уж достаточно хвала господу баганский острова находятся достаточно далеко от бермудских матросы уже сновали с борта на борт перенося тяжёлые ящики и возвращаясь за новыми когда на палубе юте появился один из офицеров корабль сер доложил он трёхмачтовый прямо по курсу должен быть мориган Роберт, чуясь от солнца, посмотрел в указанную сторону, но сумел разглядеть лишь крошечное пятно у самого горизонта. Он хотел уже отпустить офицера, но опыт и внутреннее чутье подсказали, что стоит проявить бдительность. «Пошлите Юнгу в воронье гнездо. Пусть проверит». «Да, сэр. Отправлю Смита. Он самый зоркий». Маленький тощий парнишка в белых штанах и раздувающейся на ветру блузе, ловкостью обезьяны вскарабкался по фок-мачте на марсовую площадку, а потом полез ещё выше. Вгляделся, всем телом вытянувшись вперёд, а потом замахал руками и что-то крикнул. Снизу ответили, но Роберт не расслышал, что именно, здесь все звуки сносило в сторону. "Капитан", раздался со шканца в голоса апдейка. "Это не Морриган, сэр. Смит говорит, это два военных фрегата, и на мачтах у них белый стандарт." с красно-желтым гербом. До 1785 года морской флаг Испании был белого цвета с гербом дома бурбонов в центре.